Глава седьмая. Дверь в пяти измерениях. В общих чертах планировка жилища мадам Доротеи напоминала Клэри их собственную квартиру. Но здесь все помещения использовались совершенно иначе. В прихожей царил густой чад благовоний. Повсюду виднелись занавески, сделанные из шнуров с бусинами, и астрологические плакаты. Один с зодиакальными созвездиями, другой с китайскими магическими символами, а на третьем была изображена ладонь с подписанными названиями линий и с латинскими словами сверху. In manibus fortuna. In manibus fortuna. Судьба или удача в твоих руках. На стене рядом с входной дверью висели узкие полки с книгами. Сквозь одну из плетенных занавесок просунулась голова мадам Доротеи. «Увлекаешься хиромантией?» спросила она, перехватив взгляд Клэри. «Или просто любопытно?» «Ни то, ни другое», — ответила Клэри. «Вы действительно предсказываете судьбу?» «Моя мама была настоящая прорицательница. Она читала будущее по руке или по чайной заварке на дне чашки. Я кое-чему у нее научилась». Мадам перевела взгляд на Джейса. «Кстати, о чае. «Не желаете, молодой человек?» «Что?» — встрепенулся Джейс. Видимо, он не слышал вопроса. «Чаю не желаете?» «Он прекрасно влияет на пищеварение и помогает сосредоточиться. Замечательный напиток!» «Я буду чай!» — откликнулась Клэри. Последний раз она ела неизвестно когда. Казалось, с тех пор, как Клэри проснулась, она существует лишь на адреналине. «Хорошо!» — смиренно произнес Джейс. «Только не Эрл Грей», — добавил он, сморщив нос. «Не выношу бергамот». Мадам Доротея с громким смешком исчезла за занавеской. Плетёные шнуры закачались. Клэрри выразительно посмотрела на Джейса. «Не любишь бергамот?» Молодой человек задумчиво рассматривал книги на полках. «Да? А что?» «Среди моих ровесников ни один парень не знает, что такое бергамот» а уж что он входит в состав чая Эрл Грей и подавно. «Да, я не такой, как остальные парни», — гордо ответил Джейс. А кроме того, — добавил он, снимая книгу с полки, — в институте нас в обязательном порядке знакомят с целебными свойствами растений. «А я-то думала, вы проходите только что-нибудь вроде краткого курса мясника и искусства отсечения головы для начинающих». Джейс перевернул страницу. «Очень смешно, Фрей!» Клэри оторвала взгляд от плаката по хиромантии. «Не смей меня так называть!» Джейс удивлённо посмотрел на неё. «Почему? Это же твоя фамилия!» Перед мысленным взором Клэри возник Саймон. Он так растерянно глядел ей вслед, когда Клэри выбегала из кофейни. Глаза защипала, и она снова отвернулась к плакату. «Неважно!» «Ясно!» — проговорил Джейс. По его голосу Клэри сразу догадалась, что он понял гораздо больше, чем ей хотелось бы. «Это она примитивных впечатлить старается. Понаставила всякой муры». Презрительно заметил молодой человек. «Ни одной серьёзной книги». «Ну, конечно. Другие виды магии мура. Не то, чем занимаешься ты», — вспылила Клэри. «Да пойми, наконец», — раздражённо ответил Джейс. «Люди не владеют волшебством. Именно этим они и отличаются от других существ». Колдовать могут лишь ведьмы и маги, потому что они потомки демонов. Клэри задумалась. «Но я видела, как ты используешь магию. Взять хотя бы заколдованное оружие». «Я использую не саму магию, а магические инструменты. И для этого я, во-первых, очень долго учился. А во-вторых, у меня на коже защитные руны. Попади клинки серафимов в твои руки. Ты бы обожглась или вообще погибла бы». «А если и мне нанести руны, смогла бы я пользоваться клинками?» «Нет», — отрезал Джейс. «Дело не только в знаках. Есть ещё тесты, боевые испытания, уровни мастерства. Так что забудь об оружии и держись подальше от моих клинков. И вообще ничего не трогай без моего разрешения». «Жаль, а я уж собралась загнать их через eBay», — пробормотала Клэри. «Через что?» Клэри невинно улыбнулась. «Это такое мифическое пространство с огромной магической энергетикой». Джейс смутился, но потом пожал плечами. Занавески снова зашевелились, и сквозь них просунулась голова мадам Доротеи. «Чай на столе. Что вы тут встали? Ни туда, ни сюда. Как два ослика. Проходите в салон». «В салон?» — удивилась Клэри. «Ну да. А где, по-вашему, я...» Принимаю гостей!» «Я оставлю свой цилиндр у лакея», — пошутил Джейс. Мадам Доротея мрачно взглянула на него. «Не прикидывайся! Ты и в половину не такой забавный, каким хочешь казаться. Иначе был бы раза в два веселее!» Она скрылась за занавесками. Презрительный смешок Доротеи почти перекрыл громкий перестук бусин. Джейс нахмурился. «Интересно, что она имела в виду?» «А, по-моему, всё понятно», — отозвалась Клэрри и, не дожидаясь ответа, гордо прошествовала сквозь занавески. Её глаза не сразу привыкли к полумраку салона. Над чёрными бархатными шторами, целиком закрывавшими левую стену, пробивалась тонкая полоска света. С потолка на тонких шнурах свисали чучело птиц и летучих мышей с мерцающими стеклянными глазами. От истёртых персидских ковров, устилавших пол, при каждом шаге поднималась пыль. В центре комнаты стоял журнальный столик, вокруг которого громоздились пухлые розовые кресла. На столике бросались в глаза колода карт Таро, перевязанная шелковой лентой, и хрустальный шар на золотой подставке. Посередине красовались тарелка с аккуратными бутербродами, синий дымящийся чайник и пара чашек на блюдцах. «Круто!» Клэрри уселась в кресло. Доротея хитро улыбалась. «Угощайтесь!» — она взяла чайник. Доротея хитро улыбнулась. «Угощайтесь!» — она взяла чайник. «Молока? Сахару?» Клэрри взглянула на сидевшего рядом Джейса. Он держал тарелку с бутербродами и внимательно ее рассматривал. «Сахару!» — ответила она. Джейс взял бутерброд и поставил тарелку на место. Клэрри из-под тишка наблюдала, как он откусил кусок. «Огурец», — пробормотал Джейс в ответ на её взгляд. «По-моему, бутерброды с огурцом замечательно подходят к чаю», — заявила мадам Доротея, ни к кому конкретно не обращаясь. «Терпеть не могу огурцы», — сказал Джейс и вручил Клэрри надкушенный бутерброд. Она впилась в бутерброд. Майонеза и перца в нём было ровно столько, сколько нужно. Желудок благодарно заурчал. После похода с Саймоном в мексиканский ресторан Клэри ела впервые. «Огурец и бергамот», — произнесла она. «Может, огласишь весь список? Что еще ты не любишь?» Джейс взглянул на Доротею поверх чашки. «Лжецов». Дама невозмутимо поставила чайник на стол. «Называй меня лжецом сколько угодно. Я действительно не умею колдовать. Но моя мама была самая настоящая ведьма». Джейс чуть не подавился чаем. «Это невозможно!» «Почему?» Клэри глотнула из чашки. Чай оказался горьковатым на вкус с сильным ароматом дыма. Джейс вздохнул. «Потому что они наполовину люди, наполовину демоны. Все ведьмы и маги — гибриды. А у гибридов детей не может быть по определению. Они стерильны. Как мулы, задумчиво произнесла Клэри, вспоминая уроки биологии. Мулы тоже выведены путём скрещивания пород, и они стерильны. «Надо же, какие глубокие познания в области скотоводства!» — проговорил Джейс. «Нежить произошла от демонов, а маги вообще их прямые потомки. Вот почему маги — самые могущественные создания». «А вампиры и оборотни тоже потомки демонов, а фейри». Вампиры и оборотни получились в результате болезней, занесённых демонами из своих измерений. Большинство таких заболеваний смертельны для людей. Но в некоторых случаях заражённый человек не умирает, и с ним творятся странные вещи. А Фейри... «Фейри — это падшие ангелы», — вмешалась Доротея, «изгнанные с небес за гордыню». «По легенде», — добавил Джейс, — «а ещё говорят...» что они потомки ангелов и демонов. По-моему, вторая версия ближе к истине. Добро и зло, перемешанные друг с другом. Фейри — очень красивые создания. Наверное, так должны выглядеть ангелы. Однако они могут зло пошутить, а порой просто жестоки. Кроме того, Фейри не любят полуденного солнца. «Потому что дьявол силён лишь во тьме». Словно отрывок старинного стихотворения — Тихо произнесла Доротея. Джейс кинул на нее сердитый взгляд. «Должны выглядеть, то есть ангелы не...» Допытывалась Клэри. «Ну, хватит про ангелов!» Неожиданно серьезным голосом отрезала Доротея. «Маги бездетны, это правда. Я приемная дочь. Мама лишь хотела быть уверенной, что сюда станут приходить ей после ее смерти. Мне и колдовать-то не нужно, только сиди да охраняй». «Что охраняй?» — спросила Клэри. — Действительно, что? Доротея подмигнула и собралась уже взять с тарелки бутерброд, но там оказалось пусто. — Как хорошо, когда у девушки здоровый аппетит. В мое время девушки были статными и крепкими, не то что нынешние тростиночки. — Спасибо. Вспомнив осиную талию Изабель, Клэри сразу почувствовала себя толстой. Допив чай, она со стуком поставила чашку на блюдце. Мадам Доротея моментально схватила её чашку и стала пристально рассматривать изнутри, нахмурив подведённые брови. «Я кокнула чашку?» — нервно поинтересовалась Клэри. «Она гадает», — скучающим голосом проговорил Джейс. Однако вместе с Клэри невольно подался вперёд, глядя, как Доротея вертит чашку в пухлых руках. «Ну что там? Всё плохо?» Встревожилась девушка. Неплохо, нехорошо. Очень странно. Доротея взглянула на Джейса. Дай-ка свою чашку. Я еще не допил. Запротестовал он, но мадам Доротея выхватила чашку из рук Джейса и вылила оставшуюся жидкость обратно в чайник. Затем она уставилась внутрь чашки. Я вижу много жестокости. Реки крови, и твоей в том числе. «Полюбишь не того человека. А еще у тебя есть враг». «Только один? Вот обрадовали!» Джейс откинулся на спинку кресла. Доротея поставила его чашку на место и вновь взяла чашку Клэри. «Ничего не могу прочесть. Образы смазаны, бессмыслица какая-то». Она взглянула на Клэри. «У тебя сознание не заблокировано?» «Как это?» «Что-то вроде заклятия, подавляющего воспоминания или дар видения». Девушка отрицательно замотала головой. «Нет, конечно, нет». «Не спеши с выводами», — предупредил Джейс. «Несколько дней назад ты не подозревала, что способна видеть. Может...» «А может, я отстаю в развитии?» — вспылила Клэри. Джейс напустил на себя обиженный вид. «Ну, не знаю» и все-таки твои воспоминания наверняка заблокированы». «Ладно, попробуем зайти с другой стороны». Доротея отставила чашку и потянулась за колодой карт Таро. Разложив карты веером, она протянула их Клэри. «Вводи по ним рукой, пока не почувствуешь холод или тепло, или одна из карт не прилипнет к пальцам. Тогда вытащи ее и покажи мне». Клэри послушно провела пальцами по разложенной колоде. Карты оказались прохладными и скользкими на ощупь, но ни от одной не исходили холод или тепло. И к рукам они не липли. Наконец Клэри надоела, и она вытянула карту наугад. «Туз-чаш», — озадаченно проговорила Доротея. «Он означает любовь». Клэри взглянула на карту. В руке чувствовался ее вес. На лицевой стороне вручную толстым слоем краски было сделано изображение. Рука, держащая чашу, на фоне выведенных по золотой лучей солнца. Золотую чашу украшал узор из маленьких солнечных дисков, а также множество рубинов. Клэрри безошибочно узнала стиль художника. «Это хорошая карта?» «Не всегда. Самые ужасные поступки люди совершают». «Во имя любви», — заметила мадам Доротея, сверкнув глазами. «Туз-чаш — очень сильная карта. Что ты чувствуешь?» «Чувствую, что ее нарисовала мама». Клэри бросила карту на стол. «Я права?» Доротея кивнула с довольным видом. «Она сделала колоду мне в подарок». «Сейчас можно говорить все, что угодно». Джейс поднялся и холодно посмотрел на Доротею. «Вы хорошо знали, Джослин Фрей?» «Джейс, не надо!» Доротея откинулась на спинку кресла и прижала веер-карт к широкой груди. «Мы с Джослин без лишних слов прекрасно понимали, что из себя представляет каждый из нас. Иногда она оказывала мне небольшие услуги, к примеру, нарисовала эту колоду, а я, в свою очередь, могла рассказать Джослин очередную сплетню, которую обсуждала нежить». «Джослин там кое-кем интересовалась, и я держала ее в курсе новостей». «И кем же?» — спросил Джейс с непроницаемым выражением лица. «Валентином!» «Валентином!» Клэри резко выпрямилась в кресле. «Но...» «Значит, вы понимали, кто такая Джослин». «Но и кто она такая?» — спросил Джейс. «Джослин никого из себя не строила». «Ответила Доротея, но раньше она была, как и ты, сумеречным охотником, членом конклава». «Нет», — выдохнула Клэри. Доротея печально, почти ласково посмотрела на неё. «Да, и жила она именно здесь не случайно, а потому что...» «Потому что это убежище», — перебил Доротею Джейс. «Ваша приёмная мать числилась в надзоре». Она создала скрытое от посторонних глаз защищённое пространство. Идеальное место, чтобы прятать беглых преступников. Вот чем вы тут занимаетесь. Нежить укрываете. «Я так и знала, что ты назовёшь их преступниками», — отозвалась Доротея. «Помнишь основной постулат завета?» «Закон суров, но это закон», — тут же ответил Джейс. «Иногда закон слишком суров». «Члены конклава при первой возможности разлучили бы меня с матерью. Неужели я позволю им сделать то же самое с другими?» «А вы филантроп», — съязвил Джейс. «Наверное, рассчитываете, что я поверю, будто нежить не отваливает вам за труды». Доротея широко улыбнулась. Во рту сверкнули золотые коронки. «Не всем повезло родиться такими красавчиками, как ты. Вот мы и крутимся». Её лесть не тронула Джейса. «Я должен сообщить о вас Конклаву». «Нет!» — Клэри вскочила на ноги. «Ты обещал!» «Я ничего не обещал», — отрезал Джейс. Он подошёл к стене и рывком отодвинул в сторону одну из бархатных штор. «По-твоему, что это такое?» «Дверь?» — ответила Клэри. «Между двумя эркерами зачем-то была врезана дверь». Она, естественно, никуда не вела, иначе дверной проем виднелся бы снаружи здания. Клэри заметила, что дверное полотно сделано из полированного металла, блестевшего сильнее, чем латунь, и очень тяжелого на вид. Ручка двери по форме напоминала глаз. «Помолчи!» — раздраженно выпалил Джейс. «Ты что, не видишь? Это портал!» «Точнее, дверь, сделанная в пяти измерениях, вступила Доротея, положив карты на столик. «Они не делятся прямыми линиями на равные части. Границы полны скрытых изгибов, складок, трещин и углов. Человеку, не посвященному в основе теории измерений, наверное, трудно понять. Другими словами, пройдя через дверь, можно попасть, куда пожелаешь». «Это потайной ход», — пояснил Джейс. Вот почему Джослин жила именно здесь, чтобы в случае малейшей опасности иметь возможность сбежать. — Так почему же она... Клэри замолкла на полусловие. — Из-за меня, — с ужасом догадалась она. — В ту ночь мама не хотела убегать одна, и поэтому осталась. — Не вини себя, — сказал Джейс. Клэри почувствовала, что из глаз вот-вот хлынут слезы. Она протиснулась мимо Джейса и встала возле двери. «Я хочу знать, куда собиралась уйти мама?» Клэри сжала ручку двери. «Мне интересно!» «Клэри, стой!» Джейс метнулся к ней. Ручка неожиданно пришла в движение, и дверь открылась вовнутрь. Доротея с криком вскочила с кресла, но было уже поздно. В следующее мгновение Клэри швырнула вперед, и она стала проваливаться в пустоту.